Пятью годами ранее. «Кто вы вообще такой?» Я толкнул Элин и оставил ее спиной к стене поправлять юбки. «Тот, кто видит будущее...» Незнакомец, судя по одеянию священник, смотрел на нас мутными глазами. Ради чести Элин я надеялся, что он действительно ничего не видит. «И ты уже знаешь, что я сейчас повторю свой вопрос?» «Я отец Мэрин, священник свободной церкви Адама». «Ты обвенчаешь моего брата с этой девицей из Хагенфаста», сказала Элин, надевая тунику, «без тени стыда, скорее довольная. да «Да». Что-то показалось мне знакомым в человеке, заглядывающем в грядущее. Я почесал затылок, будто это должно было помочь. Не помогло. «Вам нужна помощь?» Я ждал, что Синдри и его дядя появятся в дверях. Но нет, они продолжали осматривать помещение. Элин сказала, что Синдри ее понимает. Я надеялся, что он одобрил бы. В конце концов, я остановил до пробудившего их вулканы. «Вам что-то нужно?» «Не думаю». Свет из главного зала блестел на лысине, заставляя его уши выглядеть несколько комично. Слишком большими, как это бывает у всех стариков. «Это я пришел помочь вам, король Йорк». «Как так?» Что-то в нем настораживало меня. Я усомнился, что он пройдет золотые ворота, чтобы провести церемонию. Явно выберет другой ход. Казалось, что ворота его не пропустят, как не пропустили меня. «Ты хочешь поискать под троном, Йорк. Что-то, связанное с кольцом, которое у тебя есть. Но ты не знаешь, как это сделать. Хэммет не пустит тебя на помост. Ты думал, как их отвлечь. Один план причудливее и ненадежнее другого. Ты даже хотел устроить скандал с этой госпожой и поднять шум, чтобы добиться своей цели». «Так и есть», — сказал я. Элин больно ткнула меня в плечо. «Но зачем тебе помогать мне в этом? Что случится, если я воспользуюсь кольцом?» Отец Мэрин пожал плечами. Он показался в этот момент молодым, мальчишкой с морщинами. «Эти слепые глаза видят не так много, разве что чуть-чуть. Все, что я знаю, это что в итоге лорд-главнокомандующий будет очень обязан тебе». «А тебе что с этого?» «Трудно сказать». Но поддержка лорда главнокомандующего, уверенность, что его расположение растет, поможет тебе в одном решении, которое будет сделано годами позже. И это решение поможет свободной церкви, а значит, ослабит Рим и поможет народу. Поможет народу! Я вытащил кольцо из подаренного Синдриком Зола и покрутил его перед глазами Элин. Ну, если и правда так нужно, я замер в ожидании. Веди нас! сказал я, вспомнив, что священник слеп. Синдри и его дядя и знаменосец присоединились к лорду главнокомандующему и капитану Коссану утрона. Синдри закричал, видя, что мы приближаемся. Ты нашел нам хорошую комнату, Йорк?» Ну, мне понравилось. Мы обменялись ухмылками, как нашкодившие мальчишки. Мы оба еще не были женаты и не торопились взрослеть. Лорд главнокомандующий, сказал отец Мэрин, на распев, словно молился. «Необходимо на некоторое время подвинуть трон». Хэммет насупился, словно сама мысль о прикосновении к трону, не говоря о перестановке, расстраивала его. «Вы уверены, святой отец? Это одно из ваших видений?» Отец Мэрин кивнул. «Лысый, худой, в просторном одеянии, с огромными ушами. Мне было трудно воспринимать его всерьез. Но он повелевал лордом главнокомандующим». Хэммет хлопнул в ладоши, и четыре гвардейца рысцой прибежали от дальнего входа. «Подвиньте трон туда!» Он смотрел за их работой. «Осторожнее! Больше уважения!» «И ковёр, пожалуйста!» Лорд-главнокомандующий поднял брови, но дал своим людям знак продолжать. Я шагнул вперед, чтобы взобраться на помост. Вокруг меня гвардейцы напряглись, готовые вмешаться. «Пусти его, Хаймед!» Спокойно сказал отец Мэрин. Лорд-главнокомандующий шумно выдохнул. Он обреченно махнул мне. Мэрин знал, что он это сделает. Должно быть, с владеющими магией будущего совершенно невозможно сосуществовать. Держа кольцо в руке, я опустился на колени у металлической пластины. Ни ручки, ни петель, ни скважины. Я вспомнил дверь в башне Матемы и просто поднес кольцо к мертвому медному центру под ладонью. Он потеплел, и передо мной явился дух зодчего. Я отдернул руку. Сотканный из бледных теней, как и остальные, этот призрак казался знакомым. Не Фекслер или Михаэль, но... «Дежурный!» Лорд-главнокомандующий упал на колени, гвардейцы последовали его примеру. Дежурный минуту постоял неподвижно. Он мерцал, хмурился, потом скользнул немного назад с диска. Кольцо слабо завибрировало, и появился Фекслер. Призраки скрестили взгляды, нахмурили брови в яростной сосредоточенности, сомкнули руки и исчезли. «Поразительно!» Лорд-главнокомандующий тер глаза. «Что случилось? Это были двое святых?» «Они собирались сразу. Свет снова вспыхнул. Пробудились все лампы зодчих, и купол у нас над головой засиял, как звездное небо. Свет заглушил масляные лампы. Он был так ярок, что пришлось сощуриться, словно мы вышли на улицу в летний полдень. «Свет!» — сказал Норф сырой, будто мы сами ничего не заметили. Прежде чем раздались другие подобные заявления об очевидном, сверкающие стальные двери принялись опускаться надо всеми ходами, кроме золотых ворот. Это сопровождалось страшным скрипом, от которого у меня заболели зубы, вроде скрипа ногтей по грифельной доске лундиста. «Двери», — сказал Норф. Я поборол искушение дать ему по голове. Двери закрылись примерно на счет 10. Металл сомкнулся с камнем, и тут же они начали подниматься примерно с такой же скоростью. Набежали гвардейцы, привлеченные скрипом механизмов. Несколько минут они метались туда-сюда» лорд главнокомандующий велел удостовериться, что никто не напал и выяснить, что еще происходит, успокоить слуг, угомонить другие подразделения гвардии и все такое. вся эта сумятица мгновенно прекратилась, когда привели дежурного. настоящего человека чей цифровой призрак мы видели до того, как его прогнал Фекслер. Его сопровождали четыре гвардейца. Позади шла еще целая толпа, никакой дисциплины. они вели себя как любопытные дети, заметившие на рынке чужака. Фекслер вывел дежурного эстазиса. Вот это да, сказал я. Для Синдри и его отряда Зодчи был чужаком в странной одежде, держащим палку с красными ленточками. Следовало внимательно приглядеться, чтобы узнать в нем призрака на помосте. Однако гвардейцы знали легенду. Лорд, главнокомандующий Хемет увидел приближающегося святого, своего почитаемого предка и определенного гаранта его власти. Хемет поднял руку и болтовня стихла. Добро пожаловать, дежурный! Приветствуем тебя! Он широко улыбался. Дежурный был озадачен и несколько напуган. Неудивительно после тысячелетнего сна. Резкий выговор, гортанный, довольно неразборчивый. Я уловил одно слово, вроде бы тревога. Он произнес его два раза. «Возможно, он говорит на другом языке», – сказал я. «Я читал, что у зодчих было много наречий, почти столько же, сколько королевств в Империи. И даже если он говорит на имперском, возможно, за столько веков язык изменился. Все меняется». Ничто не остается прежним, особенно слава». Хэмит насупился, но сердился недолго. «Вы это сделали, пробудили его, вернули свет во дворец. И я не забуду этого, король Йорк». Он коснулся плеча Зодчего, потом зашел ему за спину, покровительственно обнял. «Я переговорю с дежурным наедине. Капитан Коссан, со всем возможным почтением проводите гостей из дворца, когда их нужды будут удовлетворены» и Хэммит оставил нас, забрав святого с собой. Я нагнулся и подобрал кольцо. «Ну, отец Мэрин, вы оказались правы. Теперь Хэммит меня любит». Я нахмурился. «Я думал, кто-то когда-то говорил мне. Кажется, я слышал, человеку нельзя рассказывать про его будущее, а то он его изменит». Мэрин улыбнулся и посмотрел на меня мутными глазами. «Это зависит от будущего, Йорк, и от того, сколько рассказать». Мои видения такие туманные, что детали разглядеть невозможно. Так что еще вы можете сказать о моем будущем, Святой Отец? Я подошел ближе, чтобы у остатками зрения смог увидеть меня. Тебе этого не надо знать, Йорк, сказал он. Будущее темное место. Мы все там умрем. Все равно расскажите. И, возможно, зная, что я возьму его из эта часть будущего была очевидна нам обоим, он ответил. Ты будешь убивать, снова и снова, совершать ужасные вещи, предавать тех, кого должен любить, уничтожишь своего брата и навлечешь гибель на всех нас. И что? Ничего не изменится? Я проигнорировал выражение лица Лины Синдри. Разочарование сделало мой язык острее. Я думал, что вырасту, стану лучше. Скажите мне, святой отец. И я произнес святой отец совершенно серьезно. «Почему любой влиятельный человек не может найти себе правиться и спланировать путь к славе?» Он притих. «Такое раскаяние нельзя подделать». Он говорил с мягким юмором и самоиронией, но я верил ему. «Это будет чем-то вроде насилия над собой. Смотреть, как ты проходишь через море возможностей. Следовать правде извилистой тропой. Самая малость этого может остановить рост». Я подумал о Джейн крошечной и притом старше горгота. «Или ослепить тебя». Его бельмы выглядели перламутровыми при свете зодчих. «А если заглянуть слишком далеко? Если увидеть, что ждет всех нас в конце...» «Скажи мне!» Отец Мэрин покачал головой. «Оно горит». И на миг мне показалось, что бескожая рука схватила медную коробочку.